Глава восьмая Петя и Лифа сумели создать нечто странное, выглядевшее довольно жутко. Под чутким руководством девушки он с помощью системы выкопал под зданием еще один этаж, который напоминал парковку. Вся территория была без стен и перемычек, только с широкими колоннами, на которых все и держалось. Вместо машин здесь рядами лежали каменные гробы, в которых находились наши пленные. Удивительно, насколько глубоко она знает свое дело. Пока Полина и Катя ходят и рассматривают все здесь, Пётр по-быстрому ввел меня в курс дела. Под нами есть еще один такой этаж, который полностью закрыт для посещений. На него выходят воздухоотводные трубки. через которые слышны стоны пленных. На этом этаже, где мы сейчас стоим, гробы идут цельные, именно для того, чтобы их не было слышно. С каждого торчала металлическая трубка, которую, по нашему плану, можно залить яд. Сам по себе он не сможет попасть внутрь. Но стоит мне дать команду Петру, как он с легкостью уберет перегородку на пару секунд, давая возможность яду просочиться внутрь, а затем опять закроет ее. Кстати, гробы были спроектированы таким образом, чтобы жертвы, то есть пленные, не могли шевелиться. Кормежка и уборка здесь не предусматривалась. После убийства гроб с телом отправляется на склад, где идет разбор, что куда. Когда я просил Лифу сделать это хреновое занятие не таким травмирующим для девушек, я не думал, что она настолько тщательно все продумает и подготовится. «Она говорила, что в ее мире так наказывают неугодных вампиров», увидев моё задумчивое лицо. Он решил внести ясность. «Честно говоря, мне это тоже кажется жутким, но справедливым». Тут он смог меня удивить. Не думал, что хоть кто-то из клана будет считать это нормальным. «Я надеюсь, об этом никто не знает из тех, кому не положено, уточняю на всякий случай». «Нет», — отрицательно махнул он головой, присаживаясь на один из гробов. «Как ты и говорил, только высшее руководство в курсе. Также вход сюда хорошо храняется, открыть его могу только я». «Действительно, здесь все продумано со входом. Лестница ведет в глухой коридор, в котором нет ничего подозрительного. И только Петя своим навыком может убрать стену. Правда, я, наверное, смогу, но только с помощью своего молота. А это уже не то». Подошел к девушкам и еще раз спросил, готовы ли они. Лифа недавно нашла у прапора неплохой яд, который опасен своими испарениями при контакте с воздухом. Сам по себе он бестолковый, так как его очень мало. На комнату может понадобиться несколько десятков таких пузырей, а вот в гроб — то, что доктор прописал. «Мы готовы, не переживай, мы все понимаем», — вроде уверенно сказала Полина, а Катя только кивнула, подтверждая ее слова. «Ну, раз так, то не вижу причины откладывать это дело на потом», — Повел их к первому гробу и уложил Кате яд в руку. Она без лишних вопросов подошла и сделала, как ей перед этим сказала Лифа. Пётр сработал быстро, открыв на секунду трубку и яд попал внутрь. Другую трубку, через которую шел воздух, он перекрыл. Теперь у человека, находившегося там, нет никаких вариантов, кроме как дышать ядом. «Пишет, что я получила 7 килограмм к инвентарю», спустя минуту сообщила нам Катя. «Я знаю, что получила. Все это время я не сводил своего взгляда с лежащего там человека, наблюдая, как он умирает. Это было нелегко. Он и так обессиленный, да еще испытывал сильную боль. Его корёжило». но места там для такого почти не было. Нелегко это было не для меня, а для него. Пусть я не воюю с безоружными, но к ним это не относится. В их руках было оружие и шанс, и они его потеряли, когда захотели отобрать то, что принадлежит мне. Теперь их жизни принадлежат мне, и только я решаю, что с ними сделать. Все хорошо?» — решил удостовериться, что она в норме. «Это было легче, чем я думала». Кажется, Лифа на них плохо влияет. Катя действительно полностью спокойна, словно и не забрала только что чужую жизнь. Возможно, их тоже по-своему изменила жизнь в новом мире. Кажется, я недооценил степень их пофигизма на чужую жизнь. Может, потому мы и сошлись, что, похоже, намного больше, чем казалось на первый взгляд. Следующей была Полина. И там тоже все прошло без проблем. О, система. Да она даже не моргнула при этом. Просто обрадовалась, что и дали... 13 килограмм к инвентарю. За этот час они здорово смогли меня удивить. На двоих они убили 120 человек, по 60 на каждую. И быстрее они устали от однообразной работы, чем от убийств. Хм. Кажется, я много еще не знаю о них. Ну и ладно, я ими горжусь. До этого в голове я столько всяких сюжетов проматывал. Типа, как буду доказывать, что это норма, и что так надо? «Ведь я точно не уступил бы им». За один только день они решили свои проблемы с инвентарем, и теперь только осталось выучить книги, которые им презентовал Жорик. «Вы хорошо постарались», — похвалил я их, отправляя домой. «Ты не пойдешь с нами?» — надула губки Полина. «Мы сегодня вечером хотели посмотреть кино или поиграть во что-нибудь». «Ах, да, игры!» «Мелкие подсадили Лифу и Жорика на настольные игры, и теперь всей компанией играют в них». Жорик покупает в «Монополии» только продуктовые компании, а потом продает их по линии не за фантики, а за настоящую еду. И теперь все чаще вечера у них проходят за играми. Мне тоже нравится играть с ними, но времени на все катастрофически не хватает. Между охотой и игрой я, пожалуй, выберу первое. Отправив девушек домой, я еще остался в тюрьме и попросил Петю тоже задержаться. «Альберт, зайди, пожалуйста, на наш тайный объект», — пригласил я его к нам. Уже спускаюсь. Нравится мне его исполнительность. Не задает лишних вопросов, а сразу делает, как ему говорят. При этом, когда надо получить дельный совет, он не молчит и не ждет, пока спросит. Если считает что-то важным, то сразу говорит. Когда он пришел, я обрадовал его, что теперь он станет убийцей. Берешь пузырек и кидаешь в трубочку, а потом радуешься. Провел короткий инструктаж. Не понял. А где радость? «Почему у него глаз дергается? «А, может, не надо?» С мольбой в взгляде он посмотрел на меня, но, поняв, что бесполезно, перевел взгляд на Петра. Наивный. Петя сразу отвел взгляд, показывая, что ничего здесь не решает. «Надо. И поверь, выбора у тебя нет». Минут пять ему понадобилось, чтобы собраться с мыслями, прежде чем он решился на это. Блин, с девушками было проще. Как итог... Он получил пятерых пленных и увеличил свой инвентарь на 79 килограмм. Следом настала очередь ничего не подозревающего Пети. Тот лишь тяжело вздохнул и согласился. Ему тоже досталось пять человек, но вот инвентарь увеличился только на 43 килограмма. Пришлось добавить еще пленных, пока не добили до сотки. Теперь ему будет намного проще. Все же он наш клановый инженер, и инвентарь ему просто необходим. Он часто рисует свои чертежи и что-то там меряет, Еще надо носить ресурсы на всякий случай, не говоря уже об оружии. Остальных пленных я отдал аналитикам, лекарю и прапору. Пока это самые важные люди на базе из тех, кому сложнее всего получить инвентарь. Все же профессия у них не та. А еще они будут держать язык за зубами. Не стоит всем знать о таком. По крайней мере, в ближайшее время. И нет, я не боюсь, что меня осудят. Не хочется, чтобы все, кому не лень, начали ныть, что тоже хотят так легко добавить килограммы в свой инвентарь самые полезные получают от варго плюшки кто нет идет лесом ну и само собой мои близкие получают намного больше и лучше чем все остальные мне еще предстоит досконально изучить новые магазины разобраться во всем что там есть и как она работает а там много чего есть но блин очень дорого килограммы не так просто достаются чтобы совершать необдуманные покупки Следующие три дня я опять провел за работой главы клана. Скокотища и грусть. Ничего интересного не было, кроме того, что в снежном городе были наводения тарианцев, и мне пришлось мчаться туда и ломать им крылья. Зато сегодняшнее утро встретило меня чудесно. Мало того, что ночь была отличной, о чём свидетельствует спящая Катя в моей кровати, но еще и система решила обратить на меня свое внимание. «Внимание! Вам предлагается посетить индивидуальное задание в этом мире, «Длительность задания не превышает шести часов. Примечание. Вас ждет интересная награда». Как погляжу, система решила меня чем-то удивить. По правде говоря, я и без награды уже готов отправиться куда-нибудь, хоть в логово урусов. Да кто меня туда пустит? Пишу по-быстрому Альберту, что срочно отправляюсь на задание, а он на время моего отсутствия должен занять кабинет. Сам ложусь на кожаный диванчик и мысленно соглашаюсь». Секундная вспышка перед глазами, и я уже лежу не на мягком, а в грязной луже. Это что, система решила так надо мной подшутить? Переместила прямо в лужу? Смешно. Еще и сильный дождь идет. Какая мерзкая погода. Вы перемещены на земли, которыми владеет Ватикан. Ваша задача состоит в том, чтобы разнести в клочья их алхимическую лабораторию, которая находится в замке. Снова замок. В который раз опять замок. Не пойму я этот пункт текущей системы. Впрочем, я тоже совсем не против получить замок, и надеюсь, что получу попозже. Как бы я не ныл, что главой клана быть скучно, но я сделал много вещей для себя на будущее. Комбат, вернувшись, очень удивится. Он ведь даже снежный город не хотел так скоро отправлять людей, а тут бац, и все. Уже за это время весь отель хорошо укреплен и готов принимать наших бойцов. Не говоря уже про отряды поисковиков, которые регулярно делают вылазки в город. Так, ладно, это все не то. Надо здесь осмотреться. Осмотрелся и понял, что очень сильно спешил. И опять забыл Жорика. Система, ты это, пойми меня. Накладочка вышла. Ты не могла бы, ну, это, того самого? Наверное, мое бормотание поразило систему в самую душу душевную, раз она открыла портал и выплюнула из него ошарашенного жорика. Ням! недовольно завопил он, смотря по сторонам. «Ты чего орешь на меня? Думаешь, я умею открывать порталы?» «Нет, это всё она». Спихиваю всё на систему, она всё равно не поймёт. «Не-м». точно», точно — говорю ему и достаю пачку чипсов. «Будешь?» «Конечно, будет». Подбежал, выхватил и сразу стал жевать. И Жорик подобрел и уже готов к работе. Он так увлечённо жевал их, что совсем не обращал внимания на дождь. А вот меня он бесил. «Ладно, мы находимся в лесу, и это мне не нравится». Осмотрелся вокруг и обнаружил, что не знаю, где находится нужный мне замок. Выхода из леса тоже не вижу. Выходит, это не просто задание «иди, убей», а ещё и «найди». Но я и пошел, куда глаза глядят. Дерево раз, дерево два, дерево сто тридцать восемь. Так неинтересно. Подумал, что пора ускоряться, и стало же не просто идти по лесу, а побежал в поисках нужного. Спустя два часа я понял, что заблудился. Хорошо, что меня выручила карта. показав, где я уже был, а где еще нет. «Короче, Жора, у тебя есть задание», — меняю тактику. «Сейчас ты должен пойти на разведку и найти нам замок, понятно? Ну что ты так смотришь на меня? Давай быстрее, двигай булками». Жора нехотя побежал, а я достал зонтик, который сразу воткнул в землю и уселся под ним на стульчик, который тоже был в моем инвентаре. Пока я пил чай и смотрел на дождь, Жорик оказался молодцом. и спустя два часа нашел такие что-то похожее на замок. Ладно, совсем не похожие на замок, но хоть что-то он нашел, не то, что я. Делать было нечего, и я двинулся до туда посмотреть, что за хрень стоит посреди леса. Дойдя до строения, я засомневался в том, что вижу. Система, а в чем подвох? Это реально был какой-то замок? А сейчас здесь одни руины, среди которых обнаружил человек двадцать. Из всей серьезной защиты, что смог найти... Были защитные амулеты, прибитые к деревьям по периметру. Они, конечно, создают что-то похожее на барьер, только принцип работы непонятен. Дождь вполне легко проходит через него. Может, это такая сигнализация? Не хочешь рискнуть и пройти сквозь него? Но ну, мало ли, вдруг захочет. Жорик наградил меня подозрительным взглядом и покачал головой. «Не хочет». Какой шанс, что это вообще нужный мне замок, а не непонятная хрень, стоящая посреди леса? Хотя там точно сидят под навесами люди из Ватикана. Но замок? Как-то в Бога все что ли? Раз Жорик не хочет, то попробую я рискнуть. Думаю, что не убьет. Но на всякий случай, подойдя вплотную, дотронулся рукой, а не стал сразу взломиться через него. На ощупь он как твердый гладкий камень, хоть и прозрачный. При моем прикосновении он завибрировал. и стал светиться магия еще сильнее. Выходит, что барьер против живых. «У нас есть контакт», — раздались голоса. «Может, снова олень забежал? Так пойди и пристрели его, хоть мясо пожрём». А вот сейчас было обидно, не за пристрелить, а за оленя. Ну пусть только подойдут, я уже их жду с луком наготове. Говорящий припёрся, не заставив себя долго ждать. Как только он появился в поле моего зрения, я выстрелил, и... Стрела ударилась о барьер и сломалась. А ватиканец, как ошпаренный, отпрыгнул назад и, конечно же, поднял тревогу. Теперь все прибежали поближе и спрятались среди руин и обломков стен. Сам замок небольшой, больше похож на особняк, только очень старый. Выходи, издавайся! Мы тебя помилуем мы даже озарим светом Спасителя! из-за укрытия говорил усатый мужик. Неужели на такое еще кто-то ведется? Хорошо, только не стреляйте, раз они говорят киношными фразами, то и я буду. Снимаю невидимость. и делаю вид, что не вижу призванных серафимов за уцелевшей стеной. «Кто вы такие?» — Играя дурачка, спрашивая их. «Видя, что я один, да еще и без оружия в руках, усач смелеет на глазах и поднимается, идя ко мне». «Тьфу ты!» — сплёвывает на землю и орёт своим. «Обычный выживший, да ещё и слабак по виду! Убейте его!» «Вот так просто определил, что я слабак?» «Какая дискриминация!» «Хочется сказать ему, что ты не прав, человек!» Однако говорить, наверное, поздно. Я уже бринком лечу к барьеру и усиленными ударами молочу по нему своим молотом. Высоты, опять спрятался, но зря. Пробить защиту почему-то не получается. А на меня уже летят серафимы, что не есть хорошо. Для них нехорошо. Отбегаю в лес на метров двадцать и скатываюсь во враг, рубая невидимость. Несколько особей пролетает мимо меня, а вот двоим не повезло. Фосфорная стрела прожигает их тела и начинает вонять горелым. Я на месте, конечно же, не стою и блинками выпрыгиваю из врага, который уже летит братва. Они сильны, но туповаты. Дожидаюсь, пока они приблизятся к тому месту, откуда я только что стрелял, и запускаю туда стрелу огненного взрыва. Запах горелого только усиливается. Дальше продолжил работать разрывными стрелами. Закончив с Серафимами, вернулся победителем к людям. Те галдели вовсю, рассказывая друг другу, что помощь будет очень скоро. Наивные. Пока прибудет помощь, уже никого тут не останется в живых. Блинками забираюсь на ближайшее дерево и пытаюсь перепрыгнуть барьер. Как итог, я оказался на барьере, и в меня начали стрелять из арбалетов и огнестрелов. Как понимаю, у кого что было? Успел уйти блинком в сторону. Выходит, что когда я дотрагиваюсь до барьера, то становлюсь видимым. Это плохая новость для меня. Смотрю, в мире все чаще стали появляться вещи и создания, которые могут меня заметить. Мой десятый уровень невидимости перестает быть уникальным. Пора его повысить каким-то образом. Надо что-то срочно придумать. Время утекает сквозь пальцы. А те трусы уже спрятались и не выходят на честный бой. Думал я, думал и придумал, при этом хлопнув в себя по лбу. Вот же дубина! Потеряшка! Создаю ее и посылаю в ближайший амулет, висящий на дереве. Он оказывается в моем инвентаре, и барьер при этом становится тусклее. Пара минут, и от всего барьера остались только одни воспоминания, как и от людей. Они ведь наговорили гадостью мой адрес, а я злопамятный. Теперь они все мертвые лежат, а я осматриваю их владения. Пресловутая лаборатория нашлась под землей. Всего-то и надо было, что в центре замка спуститься по длинной старинной лестнице, где находилась бронированная дверь. Несколько минут работы с молотом, и дверь смялась, как консервная банка. «Хочешь зайти первым?» — предлагаю Жорику. «Нет, опять не хочет». «А зря. Я просветил уже все взором, и точно знаю, что там безопасно». Лаборатория была классной. похожая века так двадцатого, не старее. Бедные колбы с паутиной на них, множество разных сосудов, в которых была непонятная жидкость, даже оценка ее не опознала, и прочая лабута, непонятная мне. Сперва появилась мысль забрать все и спихнуть нашим ученым, но система приказала всё уничтожить. Значит, так и поступлю. Даже мой внутренний хомяк не жлобился в этот раз. Мы с ним хорошо понимали, что неподписанные колбы мало что стоят, зато можно подцепить неизвестную заразу. И потом даже система в наказание не станет лечить. В центре помещения разложил мешочки со взрывным порошком, сверху бросил несколько наконечников огненного взрыва и щедро полил всё бензином. Осталось только проложить дорожку из топлива наверх, чтобы безопасно все поджечь. И вуаля, задание выполнено. Напоследок еще раз хорошо проверил все стены в поисках тайников с ценностями. Ну или, на крайний случай, дневника сумасшедшего алхимика, но ничего не нашел. Вообще здесь очень странное место. Среди тех, кого я убил, алхимиков точно не было. Записей тоже никаких нет. «Дожились, блин. Как сейчас людям узнавать секреты, если все самое сокровенное носят в своих инвентарях?» Плюнул на все и пошел разливать дальше бензин. На улице уже поджег зажигалку и проверил, дежорик. Но он стоял рядом и ждал меня. Кинул зажигалку в огонь, и спустя короткое время произошел бабах. «Внимание! Вы успешно выполнили задание и будете перенесены обратно через 3, 2, 1». Миг, и я снова лежу на диванчике. Жорика рядом не было. Интересно, из какого места забрала его система? Ваша награда — возможность замены, статус — активация. Ничего не понял, но было очень интересно. Кого я могу заменить? Внимание! У вас есть возможность заменить проходящий клановые испытания отряд на другой отряд. Примечание. Выживший комбат на запрос ответил согласием. Интересно. Перед глазами сплыл окно, в котором были две зоны. В одной — те, кто сейчас там, а в другой — те, кто находится здесь. Заметил, что детей нет, и это радует. Выходит, я могу вернуть отряд комбата и на замену ему послать новый? Конечно же, я согласен. Осталось выбрать, кого послать. Шучу. Я выбрал. Переношу только свое имя в левый раздел и мысленно соглашаясь на отправку. Внимание! Выбор сделан!